Голова 6 Новые лица. Если бы меня спросили, на кого это существо похоже, я бы сказал, что на гоблина, очень сильно разожиравшегося и раскачавшегося техногоблина в футуристической броне и с не менее футуристическим оружием. Его лысая бугристая башка была вытянута назад, напоминая формой яйцо, только яйцо, с сприделанное к нему огромной массивной челюстью с острыми кривыми зубами. Кожа желто-зеленого цвета местами была покрыта бородавками, из которых торчат волосы, толстые настолько, что я видел их даже за 20 метров, а острые загнутые назад уши напоминали эльфийские, если бы в мире существовали канализационные эльфы. Существо было гуманоидного строения, за исключением ног, они у него были выгнуты в обратную сторону, как у кошки, в остальном же все было аналогично человеку одна голова две ноги две руки в которых уродец сжимал пушку пушка тоже была необычная что я успел понять еще раньше по одному только звуку она вообще не была похожа на огнестрел да и работала судя по лучаам которыми она стреляла по какому то другому принципу обтекаемые формы без какого то видимого ствола да что ствола на ней даже прицельных приспособлений видно не было ни приклада ни по моему даже рукояти за которую можно держаться, как будто это и не оружие вовсе, а экспонат выставки современного искусства. Броня уродца тоже была необычной, она совершенно не похожа была ни на один известный мне образец оружейного искусства Земли, а значит, это была броня основания. Мощная толстая кераса зеленого цвета, с наплечниками и сплошными рукавами, что-то вроде бронешорт до колена, открывающих суставы, и ниже них... Полноценные бронесапоги со скидкой на обратное сгибание ног. Несмотря на то, что я никогда не видел ничего даже отдельно похожего, сразу становилось понятно, что это обмундирование не просто взяли и напялили на существо. Оно под него подгонялось, если не вообще изготавливалось с нуля прямо под него. Из чего оно было сделано, определить, конечно же, было бы вряд ли возможно даже вблизи, не говоря уже о том расстоянии, на котором я от него находился, но кое-какой демонстрации защитных характеристик я все же удостоился. На моих глазах одна из собак особенно высоко подпрыгнула и попыталась ухватить гоблина за палец на ноге, а их у него было по четыре на каждой расставленных, как у птичьей лапы. Три вперед и один назад, тоже прикрытый броней. Ни хрена у не получилось, зубы лишь скользнули по броне, не то что не прокусив ее, а вообще будто не причинив гоблину никакого неудобства. Единственное, чем он отреагировал на такую наглость, это направил на псину свою пушку, и та с громким бофф пробила ей череп насквозь своим голубым лучом. Пока я рассматривал зеленого молочка, он потихоньку расправился со всеми собаками, банально за счет того, что находился там, где они не могли его достать. Меня мучили смутные сомнения, что мне с ним делать. С одной стороны... Вроде как он уничтожает существ основания, то есть моих врагов, а враг моего врага, как известно, мой друг. С другой стороны, очень уж он уродлив для того, чтобы держать подобное существо в рядах друзей. Другие друзья не поймут, боюсь. На самом деле, конечно, дело не в этом. Просто я взрослый человек и прекрасно понимаю, что враг моего врага не всегда равно мой друг. Иногда это равно враг вообще всех, включая и меня. Так что я не торопился вылезать из своего укрытия и бежать к непонятному существу с распростертыми объятиями и радостными криками. К тому же я вовсе не уверен, что оно поймет мой язык. Как-никак канализационно-эльфийским я не владею. А гоблин, тем временем, разобравшись с собаками, спрыгнул с крыши автомобиля и принялся деловито собирать выпавшие из них коробки. Но тут уже совершенно не осталось сомнений. это не основания у которой переклинило мозги, и она начала бросаться на своих, это разумное существо, которое как минимум занимается всем тем же, чем занимаюсь и я, и мы все, кто остался на матушке Земле. Но вот с какой целью он это делает? В конечном итоге ситуация разрешилась сама собой. Собрав все коробки, гоблин неожиданно крутнулся вокруг своей оси, будто кто-то его окликнул, и увидел меня. Так, не докрутив свой оборот, он застыл на месте, широко расставив ноги и глядя на меня. Какие мысли бродили в его вытянутой страшной черепушке, сказать было невозможно. Я ведь с такого расстояния даже глаз его крошечных не видел. Все, что можно было констатировать, он изучает меня точно так же, как я изучаю его. Будто бы не уверен, что со мной делать и можно ли со мной как-то контактировать. Хрен знает вообще, что происходит. С одной стороны, вроде страшен как ядерная война, с другой Он тоже убивает тварей основания. Может, он какой-то охотник на них, который прибыл сюда, как только узнал о том, что тут происходит? Не придумав ничего лучшее, я поднял руку, показывая, что готов идти на контакт. Но гоблин на контакт не пошел. Даже наоборот. Едва только я поднял руку, как он злобно оскалился, скинул свою пушку и направил ее на меня. Ну, знаешь, я ведь пытался по-хорошему. Я ушел обратно за угол, да подальше от него. Помни, насколько просто пушка гоблина древела собак. И не зря. Там, где я только что стоял, угол дома прожарило насквозь, буквально. В угловом кирпичике появилась небольшая сквозная дыра с оплавленными краями. Не знаю, чем оно таким стреляет, но что-то я сомневаюсь, что мои модули защиты от этого спасут. Вряд ли это кинетический урон. А еще я сомневаюсь, что после этого с врацом получится договориться. Я активировал клабук и, пользуясь невидимостью, выглянул из угла еще раз. Гоблин медленно и насторожно подходил к моей позиции, не сводя с нее ствола своей странной пушки. Он прошел уже половину пути, и с такого расстояния я заприметил, что воздух вокруг его керасы слегка колеблется, как над горячим асфальтом в жаркую погоду. Не знаю, что это значит, но боюсь, что ничего хорошего. В лоб атаковать не стоит, да и незачем. Он ведь так пристально смотрит туда, куда я скрылся. Грех этим не воспользоваться. Я выскочил из-за угла и быстро перебежал за угол дома напротив, стараясь наступать только на асфальт и не допустить того, чтобы под подошвами что-то захрустело или зазвенело. Успел как раз вовремя. Едва я оказался на своей новой позиции, как гоблин, обходя угол по широкой дуге, как заправский спецназвец, досматривающий комнату, вышел на мое прежнее место пребывания только меня там уже не было, а вот спина Гоблина перед моими глазами была. В руках у меня еще лежал дробовик Робина, заряженный пулевыми. Сейчас как раз та ситуация, когда я предпочел скорострельность привычности. Расстояние — 10 метров. Я попаду в него всеми пулями, даже если буду стрелять закрытыми глазами. Так я и сделал. Не закрыл глаза, в смысле, а выстрелил, прижав приклад к плечу, и наведя прицел на центр зеленой спины, что уродливым горбом прикрывало башку от прицельного попадания. Применил на самый первый патрон усиленный выстрел и выстрелил подряд их все, один за другим, опустошая магазин. Первые пять или шесть выстрелов канали в прозрачное марево, словно в водной пучине, как будто их и не было, только яркие всполохи на месте попадания появились, словно пули сгорели. Защите Гоблина было совершенно плевать на то, что первое попадание было заряжено навыком, она сожрала и его тоже. Следующие три снаряда попали в Кирасу, но бесславно сплющились об нее, и только последний, предсказуемо загоревшийся желтым светом, прямо в патронике, пробил ее. Не успевшего ни среагировать, ни тем более развернуться Гоблина, пробила насквозь, на стену дома брызнула ярко-желтая кровь. Я выпустил из рук дробовик Робина, позволяя ему упасть на землю, подхватил свой, до того, овисевший на ремне и заряженный бронебойной пулей, и выстрелил ею тоже. Бронебойная тоже пробила кирасу, но насквозь уже не прошла, осталась где-то внутри. И, видимо, это было последней каплей для зеленого гоблина, поскольку он, так и не успев развернуться, кулем повалился на бок, придавив тушей свое оружие. Я дернул цевьё, досылая новый патрон и контролируя стволом противника. Гоблин не шевелился и не пытался подняться. Тогда я поднял земли, брошенный раздел и сменил магазин между картечными и зажигательными патронами, выбрав картечные. Убрал дробовик обратно в инвентарь, перехватил поудобнее свою помпу и аккуратными шагами подошел к гоблину, не сводя ствола с его головы. Привизия его ожидаемо игнорировала. Даже сноски не выводила не говоря уже о более полной информации. Это добавляло лишних очков моей теории о том, что это существо вообще не имеет никакого отношения к основанию, не в виде существа, не в виде субъекта. Правда, с той же вероятностью могло оказаться, что он как раз-таки субъект, может, даже такой же человек, как и я, просто выпивший не тот мутатор, или подвергшийся какому-то облучению? Вот сейчас и узнаем. Я осторожно толкнул гоблина ногой, переворачивая его на спину и не сводя ствола с уродливой башки. Оказавшийся неожиданно легким, несмотря на свои габариты профессионального бодибилдера тела, послушно перекатилось, и я сфокусировал зрение на и гоблина. Ах, а -э о а Твою мать! Даже не столько удивительно то, что тварь все же принадлежит к основанию, это как раз не сильно удивительно. Намного удивительнее то, что оружие гоблина не определяется нормальной ревизией. Я уже видел эти странные символы и даже видел дважды. Один раз ими был подписан треножник, второй раз — вибрационные твари, которые чуть не угробили нас с Йокой. И, кстати, последние тоже назывались в похожей манере. Смесь инопланетных иероглифов и человеческого русского. И как это понимать? Найти ответ я не успел. Гоблин оказался еще жив, и выяснилось это когда он поднял левую корявку, на ладони которой, как и у меня, и у всех вокруг, красовался интерфейсный знак, прижал его двумя пальцами и принялся судорожно тыкать пальцами по воздуху. Из его рта стекали струйки желтой крови, кое натекло под уродцем уже приличное количество. В груди, в дыре, пробитой моими пулями, что-то булькало и свистело. А он все пытался что-то вытащить из инвентаря, при этом глядя на меня с лютой ненавистью в глазах то ли он меня проклял, то ли вырвался, хер знает. Я решил не проверять, что он вытащит из своего инвентаря за этими словами. Вдруг гранату или гравипот, поэтому спустил курок. Пуля пробила во лбу гоблина аккуратную дырку, и тело его обмякло. Я не испытывал ни малейших угрызений совести, ни по поводу того, что я убил это существо, ни по поводу того, как именно я его убил. Сам гоблин тоже поступил по отношению ко мне не очень-то честно, напялив неизвестную мне броню и взяв в руки пушку, которая на минуточку стены насквозь прожигает. Если бы он додумался не подходить, а расстрелять мой угол издалека, пусть это и заняло бы кучу времени с его скорострельностью, то ситуация могла бы сложиться по-другому, а пока... А пока я замер в ожидании получения системного сообщения об убийстве субъекта основания, заодно узнаю, какой позывной был у этого зеленого но сообщения не было. Сначала я даже решил, что система сочла бой незаконченным, но никто больше на меня не нападал. Зато произошло кое-что другое. Тело гоблина вместе с броней и оружием просто пропало. Не растворилось в воздухе, не провалилось под землю, просто моментально пропало, как будто его тут никогда и не было. Даже кровь его, разбрызганная по стенам, и та пропала. Даже серые коробки, которые он выбил из собак, не выпали. Единственное, что осталось, это сплющенные о броню пули, которые тихо звякнули по асфальту. Ну, на этом мои полномочия однозначно все. Теперь я уже решительно ничего не понимаю. Если до этого момента было понятно хотя бы что-то, то сейчас в голове вообще нет никаких идей касательно того, что только что произошло. Получается, я просто так потратил на Гоблина кучу боеприпасов, не получив за это взамен даже капельку кармы, не получив даже уведомления о том, кого я, собственно, убил, буквально ничего не получив. Это полностью противоречило всему тому, что основа подкидывала до сего момента. Если ранее практически любое действие приносило вполне конкретные и определенные ништяки, то сейчас я чувствовал себя банально обманутым, настолько привык за любой чих получать от системы хотя бы крупицу опыта, хотя бы серую коробку, что сейчас столкнулся будто бы с багом системы, глюком каким-то. А может, это и правда? Что-то вроде глюка или бага? Что-то такое? Или, вернее, кто-то такой, кого тут просто не должно было оказаться? Может, он тут оказался слишком рано или, наоборот, слишком поздно, и система спохватилась, убрала его прочь в тот момент, когда он дал о себе знать? Да, как же. Тогда убрала бы в тот момент, когда он собак расстреливал. Как-то громче заявите себе, мне кажется, невозможно. Короче, это полная хрень, и я недоволен, слышишь, система. Если бы можно было сказать, что я так не играю, то я бы так и сказал. Это, конечно же, не значит, что я не разберусь в происходящем. Я обязательно разберусь, но я недоволен. Ладно, делать нечего, надо идти дальше. Тут уже ничего не выловить. В любом случае, все, что тут могло произойти, уже произошло. Поэтому я продолжил путь к военной базе, поставив себе в памяти зарубку, разобраться еще и с этим. По пути я не забыл завернуть и к куче обгоревших машин с целью проверить, как себя чувствует голубой вьюнок, который на них разросся. А вьюнок чувствовал себя, надо сказать, весьма и весьма неплохо. Он не просто прибавил в длине и объеме раза так в полтора, он еще и совершенно четливо принялся растворять кузова машин, выделяя какую-то едкую субстанцию, судя по всему. Там, где лежали голубые плети вьюна, в юна, закопчённым металле были отчетливо видны борозды, точно повторяющие побеги. Они были пока еще не глубокими, но уже заметными, и такими темпами, если суммировать скорость роста этого растения и то, как он пожирает металл, уже через неделю другую на месте этой кучи машин будет один сплошной клубок в юна размером с девятиэтажку. Это, конечно, если Вьюн использует металл как пищу, как строительный материал для своих клеток, а не растворяет его для чего-то еще. В любом случае, надо за этим следить. Вдруг эта херня тоже разумная, и когда вырастет, пойдет на нас войной. Покатится. Я решил провести небольшой эксперимент, и, взяв в руки бронерез, он тупо длиннее, отрезал один из побегов, что плел сгоревшую стойку автомобиля. За счет своей формы отрезанный кусок остался на стойке, а то, что отрезал, я откинул клинком подальше, а то вдруг оно срастется. А завтра посмотрим, как себя чувствует одинокий кусочек. Закончив вином я перешёл дорогу, подошел к стенам военной части и скачком запрыгнул на стену. Постоял секунду, оглядывая всю территорию, включая перевернутый и разбитый полуприцеп, впечатавшийся в стену тягач, замерший посреди двора Урал. Бардак, как есть бардак. Надо будет заняться этим всем. Убрать машину, убрать этот грёбаный прицеп, предварительно сняв с него пулемет, если он, конечно, уцелел. Смести все обломки, и самое главное и интересное, проверить, чтобы нигде в округе не спряталась ни одна тварь основания. Короче, подготовить территорию к вечеру. Вечером будет интересно.